Вскоре после этого космический корабль был перенесен электрой и спрятан в неприступном для людей месте. Многие тысячи лет потребовались Максу и Энджи, чтобы восстановить Галилео.